В это время через соседнюю комнату катился петушком сановник. Гопля, гопля, подщелкивал он пальцами в скинутой руки, а собачонка, встряхивая шерстью и кряхтя, подскакивал в воздухе. Семен Семенч, вы не ожидали гостя? бо да с распростертыми руками направился он к прохору, но в шагах в трех вдруг остановился. Что угодно. Ох, это вы. Рекомендую, Нелли. Прекрасный молодой человек. Только о делах не слова. Затряс на Прохора кистями рук. Не-не-не-не. В кабинет в министерство. А я здесь, знаете, это моя кузина. Жена моя на водах в Карлсбаде. На минутку, на минутку свод завернул. Что? Чай? Прекрасно. А я, кузиночка, уже в путь. Заседание, заседание, сто тысяч заседаний. Даже в праздники. И сановник схватился за голову. С ума сойти. Он чай выпил на ходу. Марта, портфель, перчатки. Поцеловал баронессе руку. Кивнул Прохору. «Итак, через недельку, но предупреждаю...» а, «Впрочем, нет, нет, нет, о делах не звук, а...» И от дверей, натягивая левую перчатку, крикнул «Кузина, ради бога!» «Предложи господину золотопромышленнику подписной лист!» «Ну, сто, ну, двести, сколько может!» «В пользу сирот, отставных штаб и отдар офицеров!» «Ваше превосходительство!» Олез Прохор в карман. «Я рад буду подписать не 100 не 200 в пользу кого угодно. Вот на 15 тысяч чек!» И он положил синенькую бумажку на кремовый бархат круглого стола. «Ой, старик!» Поскользнув, как конькобежец по паркету гостю с небывалым жаром, тряс его руку, восклицая, это, это большая жертва с вашей стороны. И еще раз смерти. Горячки и горячки, спасибо от лица всех облагодетельствованных вами офицерских сирот. Загляните завтра в час и туда, понятно. Я послезавтра уезжаю по епархии с осмотрами. У нас там кое-какие... Ну и так он ведь вспыхнул, загребисто сунул тек в портфель и, вильнув взглядом по вдруг помрачневшему тьфилу баронессы, с разбегу выехал на подошвах в дверь. Прохор сидел недолго. Немножко поболтали, но разговор не клеился. Мысли баронессы были сбиты, спутаны, глаза печальны, как у обворованной среди белодня жертвы. Время уходить. Прохор был уверен, что дело завтра будет решено в его пользу. Он встал. Баронесса, овладев собой, любовалась мощной фигурой Прохора. Черные подведенные глаза ее горели искрами, Подавая теплую в кольцах руку, она сказала, я жду вас послезавтра в семь. Утра. Ха-ха. Смешной. Э, простите, вечера, конечно. Рад прокатим цена острова. А там видно будет, куда еще. Познакомлю с подругой. Эффектная, такая, знаете, кустодийская. Но... И она вдруг загрозила пальцем. Но я ревнива. Что вы, что вы? Смешался Прохор, а хозяйка раскатилась с мягким серебряным смехом чуть-чуть в нос. Но вы все-таки не сказали мне, женаты вы или нет. Женат, черт возьми, женат! вырвалась у Прохора. Забыв поцеловать протянутую руку, он сжал ее так крепко, что хозяйка сморщилась вся и сказала, «Ой, поиск за мной. Завтра официально. Ну и сколько стоило? 15 пустяки».